Глава 15 «Под крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги...» Навязчиво билась в мозгу одна и та же строчка из недавно написанной песни, исполненной Эдуардом Хилем. Немного жаль, что не додумался опередить Пахмутову с Добронравовым. Но да я и так неплохо с них поимел. Сейчас я сидел возле иллюминатора, разглядывая проплывающий внизу пейзаж — Там реально раскинулась тайга, только из-за первых чисел декабря зелени было не очень много. Все же тайга состоит не только из вечно хвойных деревьев. Летели бы пониже, наверное, разглядел бы людей в маленьких и больших селениях или стаи голодных волков, наверняка пересекавших заснеженные просторы в поисках добычи. Но с высоты в 8 тысяч метров что-то детально увидеть было довольно проблематично, а до Хабаровска лететь еще около часа. Там нас ждет дозаправка и еще пара часов лета до Токио. Жаль все-таки, что советские клубы игнорировали Кубок чемпионов УЕФА. Кажется, до середины 60-х годов. А то бы сейчас, глядишь, не в Японию летели, а готовились к играм финала. Если бы, конечно, добрались до этой стадии. Ну а там и до финала рукой подать. Понятно, что я гляжу на вещи слишком оптимистично. бело-голубые в финале Европейского Кубка сыграли лишь один раз. И то во второстепенном. Сошлись с глазго Гарейнджерс в решающем матче за кубок обладателей кубка. Да и там уступили. Правда, матч, насколько я помню, получился скандальным из-за поведения шотландских болельщиков. Те огромные толпой несколько раз выбегали на поле, в том числе, когда до конца игры оставалось 4 минуты, а «Динамо» перед этим отквитало два мяча и готовилось к решающему штурму. Но матч толком доиграть так и не удалось. Поле было засыпано мириадами осколков от стеклянных бутылок, а одной из бутылок пьяный болельщик заехал с сабо по голове. «Динамовцы» подали протест, но переигровку руководства УЕФА устраивать не стало, ограничившись двухлетней дисквалификацией Глазгу в международных матчах. Все эти воспоминания роились в моей голове, пока мы пролетали над нашими дальневосточными территориями и японскими островами. Столица Японии встретила нас проливным дождем. Зима тут обычно бесснежная и сырая. «Динамовцы» старались держать себя в руках, делая ведь, что их ничем не удивишь. Но все они в Японии оказались впервые, и по блеску в глазах было видно, что все им жутко интересно. В той жизни бывать в одном из самых густонаселенных городов мира мне не привелось. Зато в 1998 занесло в Нагано, где в рамках культурной программы поддерживал российскую сборную на зимних Олимпийских играх. До сих пор не могу забыть хоккейный финал, где мы с минимальным счетом уступили чехам в голове с Ягром. Впрочем, первый матч против молодежной сборной Японии должен был состояться не в Токио, а в Нагое, куда из столицы нас доставили поездом. На вокзале сразу бросилась в глаза эмблема города. Как объяснил приданный нам гид-переводчик, это иероглиф, обозначающий цифру 8, заключенную в круг. В японской мифологии цифра 8 якобы олицетворяет бесконечность, поэтому эмблема символизирует бесконечное развитие и процветание Нагои. А еще символом Нагои была лилия, выбранная не так давно, в 1950 году. «Нагоя – один из крупнейших городов Японии», – вещал в автобусе с серьезным видом очкастый гид. «Из-за своего промежуточного положения между древней японской столицей Киото на западе и современной столицей Токио на востоке, Нагою иногда называют «срединной столицей». Также город находится на пути тайфунов». А самый разрушительный случился всего три года назад, в сентябре 1959 года, в результате чего погибло почти 2000 человек. «Ого! А в ближайшее время тайфунов не ожидается?» С нервным смешком поинтересовался молодой футболист Витя Анечкин. «Нет, прогнозы благоприятны утешил очкарик. «С молодежной сборной Японии мы разобрались без проблем, накидав им четыре безответных мяча, после чего перебрались в ту самую древнюю столицу страны Киото, где сыграли с Олимпийской сборной Японии. Результат снова для хозяев был удручающим. но ну, так они и не расстраивались особо, учились, глядя на нас. А ведь в то время сборная СССР считалась одной из сильнейших команд. Если не мира, то Европа уж точно. А затем переезд в Токио и встреча с главной командой страны. Тут пришлось повозиться. Но победа вновь была за нами, а я отличился дублем. Это не считая трех мячей, забитых в предыдущих матчах. На следующий день нам вновь противостояла олимпийская дружина страны восходящего солнца. Тренер зачем-то дал мне отдохнуть, хотя я готов был выйти на поле. Мы сыграли в ничью, 2:2. Заключительный матч турне должен был пройти тут же, на токийском велотреке Каракуин. Да-да, стадиона поясывала лента велодорожки, официально он насчитывался велотреком, но его можно было назвать и спорткомплексом. Нашим последним соперником в ходе поездки предстояло стать олимпийской сборной Швеции, также совершавшей турне по Японии. а матчи договорились уже по ходу дела, сместив дату атлета на несколько дней. До игры оставалось 4 дня, и я думал, как бы свинтить от нашего соглядата, чтобы прогуляться по улочкам Токио не с троем, а в одиночестве. При себе у меня было несколько тысяч йен, в это время они тут котировались по курсу 360 йен за 1 доллар США, то есть Если пересчитывать в американской валюте, то я имел при себе порядка 50 долларов. Не густо. Ничего особого на такие деньги не купишь. Хотя вон во время организованных походов по магазинам и лавочкам под присмотром приданного нам куратора ребята понапокупали всяких сувениров. Ну и я решил не отставать, тоже набрал всякой ерунды. Цветастые кимоно для мамы и сестры обошлись по 12 баксов каждая. Гравюры с изображением Фудзияма еще в 10 подумав, купил лисенку флакон духов Ханацубаки, камелии от фирмы Шизейдо. Насколько я помнил, компания была с историей, что подтвердил и ходивший с нами толмач, одобривший мой выбор. А персоной Яшина заинтересовались японские бизнесмены. В частности, представители известной уже в те годы компании Сико. Японцы решили сделать его лицом своей компании в Советском Союзе. Вот так взяли и подкатили к Ольву Ивановичу на ресепшн в гостинице. Причем со своим переводчиком и нотариусом, будучи отнюдь не дураком, готовым погнаться за якобы легкими деньгами, которых он бы в любом случае не увидел. Яшин заявил бизнесменам, что все переговоры должны происходить в присутствии официального руководителя нашей делегации, а им оказался консул СССР в Японии Дмитрий Васильевич Петрушин. Узнав, что сумма в контракте состоит из пяти цифр, это в долларах, А в получилось бы на порядок больше, консул тут же кинулся кому-то звонить, попросив товарищей не расходиться. Те, пожав плечами, согласились посидеть вместе с прославленным вратарем в холле. Я расположился неподалеку. Мне было интересно, чем закончится вся эта история. Консул вернулся с трудом, сдерживая довольную ухмылку. Видно, получил от начальства добро. И точно. Кивает на документ «подписывай». Яшин подписал несколько экземпляров документа, После чего японские бизнесмены по очереди пожали ему руку, а юрист также поставил свой автограф и шлепнул на каждом экземпляре печать. А затем визитеры заявили, что хотели бы вручить последнюю модель наручных часов СИКО всем советским футболистам и тренерам. Один из японцев открыл прообраз появившегося позднее дипломата, в котором, однако, одной лежали выполнены из лакированного дерева коробочки с золотым иероглифом на крышке. Блин, тут каждый футляр — настоящее произведение искусства. Японец взял в руку одну из коробочек, открыл, и, судя по хищно заблестевшим глазам консула, там действительно находилось нечто достойное внимания. «Здесь 25 штук часов», — сказал переводчик компании. «Мы заранее выяснили, сколько у вас человек прилетело в Японию и хотели бы вручить им подарки прямо сейчас. Вы можете пригласить сюда всю команду?» Петрушин, услышав озвученное число, как-то разом сник и погрустнел. «Все ясно. Его-то не посчитали». «Не без доли злорадства», — подумал я. «Я не знаю, мне нужно посоветоваться с моим руководством», — сухо заявил консул. «Вот гандон». Прошу прощения, но именно это слово пришло мне в голову. Сейчас по телефону начнет рассказывать послу или кому там, что японцы устраивают идеологическую диверсию, пытаясь купить советских футболистов за какие-то несчастные часы. «Ладно, пусть идет кляузничает, мы уж как-нибудь это переживем». Но, похоже, в посольстве сидели более адекватные люди». Во всяком случае, минут через десять консул вернулся немного пунцовый и попросил меня собрать команду в холле гостиницы. Я же с гордым видом прошествовал на ресепшн и попросил портье обзвонить все номера с советскими футболистами, пригласив их спуститься в холл. Тут уж Петрушин пошел пятнами, но устраивать скандал в присутствии иностранных граждан поостерегся, тогда как Яшин откровенно улыбался моей выходке. Спустя четверть часа все динамовцы, включая тренера и его помощника, собрались внизу. У одного из японцев тут же в руках появился фотоаппарат Nikon F, мечта любого нынешнего фотоколлекционера. Это был первый однообъективный зеркальный фотоаппарат в истории, целых два десятилетия практически не имевший себе равных в данном классе. Неубиваемая камера, что доказала война во Вьетнаме, где американские репортеры использовали только этот фотоаппарат. Разве что Leica M3 могла соперничать с японским аппаратом. В свое время мне довелось плотно поработать по этой теме. Я всерьез увлекался фотоделом еще в доцифровую эпоху. И именно эта модель вызывала у многих повышенное слюноотделение. И теперь, увидев камеру, я тоже сглотнул ком зависти». «А это зачем?» — спросил все еще раз досадованный консул на фотографа «Это корреспондент ежедневной газеты «Май нити Симбун». И, кстати, он хотел бы взять еще интервью у вашего полузащитника Егора Мальцева. Если вы, конечно, не против». «Ого, у меня хотят взять интервью». Чем же я удостоился такой чести? Не иначе своей блестящей игрой. Вряд ли японский журналёг в курсе моих музыкальных достижений. Ещё одного удара под дых консул казалось не невыдержан. Я словно услышал скрежет его зубов, но всё-таки выдержка, свойственная советским дипломатам, взяла верх. «Конечно, мы только рады, что интервью с нашим футболистом появится на страницах столь уважаемого издания». Растянул губы в улыбке Дмитрий Васильевич и даже вроде обозначил поклон – Между тем, «Динамовцы» один за другим становились обладателями эксклюзивных хронометров. Дошла очередь и до меня. Вручая мне коробочку, представитель компании через переводчика сказал, что он присутствовал на нашей последней игре и восхищен моими действиями. Если дословно, то он сравнил мои движения на поле с ураганом, срывающим белые одежды с распустившейся сакуры. Вот, блин, поэт, ввернул так ввернул. А затем я попал в руки журналиста, который более-менее владел русским языком, и мы обошлись без участия переводчика. Оказалось, Масара Асагава до войны был молодым начинающим журналистом, потом был отправлен в Маньчжурию и с 1945 по 1949 год находился в советском плену под Хабаровском, где ему и довелось познакомиться с великим и могучим. Работал на стройках коммунизма, а учитывая, что японцы в плену вели себя дисциплинированно, им даже разрешали зимой обогреваться в частных домах, Благо местное население относилось к пленным японцам доброжелательно. в одной такой доброходной хозяйки по имени Ольга, которая после гибели мужа на войне одна растила троих детей, он так обжился, что когда отношения между СССР и Японией нормализовались, и японцев стали отправлять домой, мой собеседник прощался с русской подругой чуть ли не со слезами. Но пришлось-таки расстаться с пышнотелой русской женщиной. И вот уже 12 лет почти сразу после выхода на свободу Масара Асагава работает в Майните Симбун, где ведет колонки светских и спортивных новостей. Мы расположились в ресторане отеля куда привел меня японец, заранее попросив не беспокоиться относительно оплаты счета. А мы под чашечку кофе начали беседу. Как я и предполагал, речь зашла о футболе. А сагаву, как и бизнесмена удивили моя скорость и владение мячом, а также необычное празднование забитого гола. Это верно. В футболе начало 1960-х... Бурное проявление радости в таких случаях не было принято. По большей части отличившиеся футболисты подскакивали, как детишки, и размахивали руками. Глядя на это, я подумал было ввернуть что-то типа как у Криштиану Роналду с его пробежкой и поворотом в прыжке на 180 градусов с последующей стойкой, как вкопанный. Либо в стиле Аршавина, прижимавшего к губам указательный палец. Главное не праздновать голы и победы, как Евсеев в приснопамятном матче с Уэльсом. Хотя, что уж скрывать, мата в нашем футболе всегда хватало, что в это время, что в будущем. Поразмыслив, решил остановиться на проездке по траве на коленях и разведением рук в стороны. Правда, трава не всегда была подходящей, а кое-где ее вообще практически не наблюдалось. Все же качество полей в это время во многом оставляло желать лучшего. Иногда приходилось бежать десятки метров до зеленого пятачка, чтобы там прокатиться на коленях. Ну или не слишком разгоняться, чтобы эти самые колени не обжечь о высохшей земляной покров. Первое время в дубле, а затем и в основной команде удивлялись столь экспрессивному проявлению эмоций. А Пономарёв по осени даже выговаривал, мол, не по-советски это как-то выглядит. Однако я продолжал в том же духе, так что все в итоге привыкли. А вот для иностранных зрителей подобное было в новинку, так что вопрос о Сагавы меня не особо удивил. Журналисту даже хотелось знать, как я начинал заниматься футболом, как давно оказался в «Динамо», спрашивала о моей семье, об увлечениях. Выяснив, что я являюсь популярным на родине композитором, был очень удивлен. «Но как вам удается сочетать занятия музыкой и футболом?» «Как? Трудно, конечно. Ну что делать, если музыка рождается сама по себе? Да и стихи заодно. Причем, если верить специалистам, не самые плохие». Изобразил я эдакого скромнягу. И, кстати, если вы подождете, то я принесу из номера пластинки. Это будет вам мой подарок. Через пять минут я вручил журналисту две пластинки. Одна — «Лирика», где я изгалялся в составе трио вместе с Ивановым Крамским и Каширским, а вторая — венгерское издание альбома группы «Апогей». Этот пласт в количестве пяти экземпляров я получил в подарок от Михи буквально перед отлетом в Японию. По его словам, в «Союзе» тоже готовились издать альбом на виниле, И непонятно, что мешало какому-нибудь апрелевскому заводу записать пластинку первым, опередив наших венгерских друзей. Эти пластинки я таскал в чемодане без лишней афиши. Ребятам в команде я уже презентовал магниты Но все равно узнали бы. Стали бы просить пластинки в подарок, а их у меня всего ничего. Дома, правда, лирики с десяток. Презент от Льва Борисовича. Но тут и помимо футболистов нашлось бы немало кандидатов на подарок. А перед отлётом решил захватить по экземпляру. Наити и подсказала, что, может, найдётся полезный человек, который хотя бы в Японии пропиарит моё творчество. Асагава с огромной благодарностью принял пластинки, пообещав сегодня же их прослушать. А я, решив ковать железо пока горячо, заявил, что прямо сейчас в моей голове крутятся пара музыкальных тем, которые словно специально написаны для японского кино. Одна довольно лирическая а вторая вполне подойдет для какого-нибудь самурайского боевика. Могу предложить вашим режиссерам. Недорого». Обворожительно улыбнулся я собеседнику. «Это меня, если честно, малость повело. Да я этих мелодий японским режиссерам мог накидать хоть с десяток, но экспромт получился слишком уж нагловатый». Тем не менее, сагава клюнул. «У меня есть знакомый режиссер. Его зовут Набу Онакагава. Я могу устроить вам встречу прямо завтра». У него как раз перерыв между съемками, и он находится в Токио. Если, конечно, ваш начальник не будет против. Этот момент меня тоже волнует, признался я и добавил в полголоса. Уважаемый Асагава-сан, если не секрет, сколько стоит такой фотоаппарат, как у вас? Оказалось, что в пересчете на американскую валюту примерно 450 долларов. Да, с моими жалкими пятью баксами в кармане можно и не мечтать. Хорошо, давайте договоримся так. Вы звоните вашему режиссеру, Мы завтра встречаемся в какой-нибудь музыкальной студии, и там же я наигрываю ему свои мелодии. Если на Кагаву музыка устроит, я дарю ему эти мелодии, а он презентует мне точно такой же фотоаппарат, как у вас. Как думаете, согласится ваш режиссер на такие условия? Я не могу говорить за него. Лучше вам действительно встретиться и обсудить все самим. Но ваши условия я ему передам. Отлично. Тогда запишите телефон в моем номере». Звонок от журналиста раздался через полтора часа. Накагава был согласен на мои условия, но просил передать, что если мелодия ему не понравится, то наш устный договор будет расторгнут. Накагава-сан назначил встречу в час дня в студии, расположенной на улице Харумидори — сказала Сагава. «Я завтра в 12.30 буду вас ждать у входа в отель и покажу вам дорогу. Если вы не против, то во время встречи буду переводить ваш разговор». «Еще бы я был против. Спасибо, что согласились помочь. У нас завтра утренняя тренировка закончится часов в 11» так что я даже еще успею пообедать перед нашей встречей. Все сложилось как нельзя более удачно. Мне удалось после обеда незаметно выйти на свежий воздух, хотя уже в это время на Токио висело облако смога, где меня поджидал репортер. Он поймал такси, и перед тем, как сесть на заднее сиденье, я оглянулся. Вроде никого из нашей делегации не видно. У футболистов сейчас по расписанию тихий час, послеобеденный сон. Но вполне вероятно, что моя отлучка, которая может составить несколько часов, Все же будет замечено, и тогда мне будет не сдобровать. А уж наличие фотоаппарата... Если все прокатит, даже не знаю, как буду объясняться на таможне. Нашел. Конфискуют и пообещают вернуть в какое-нибудь бюро находок. А то еще чего доброго подумают, что украл в магазине. Хорошо бы чек прилагался к аппаратуре. Или признаться, что честно заработал музыкой. Это правда, если я действительно заветную камеру поимею с режиссера. Пока же главной задачей было не опоздать на вечерний сбор команды в холле гостиницы где Пономарёв будет настраивать на завтрашнюю игру против олимпийской сборной Швеции. Но Буоно Кагава оказался человеком приятной внешности и не терпящим лишней болтовни. Пожав мне руку, сразу предложил выбрать любой из инструментов и сыграть обещанные мелодии. Эх, сейчас бы синтезатор хотя бы типа Касио или Ямаха из весёлых 80-х. А впрочем... Модель Mark 1 являющаяся предшественником цифровых сэмплеров, стоила на тот момент чуть ли не 200 тысяч долларов. И на сегодняшний день была по существу лучшим из синтезаторов в мире. Как-то доводилось играть на этом раритете. Почему и не попробовать снова? Я исполнил Махавишну Окестр, Лотус Фит и тему из фильма «Миссия невыполнима». Выслушав обе вещи, Накагава какое-то время в задумчивости барабанил пальцами покрышки фортепьяно а затем сунул мне чистые нотные листы. «Буду вам очень признателен, Егор сам, если вы запишете обе мелодии». На запись ушло около получаса. Затем режиссер попросил меня снова исполнить. Теперь уже музыка записывалась на магнитофон. Видно, киношник не знал нот, разрешил таким образом подстраховаться. А мог ведь пригласить с собой какого-нибудь знакомого композитора? Или захочет хранить все в тайне, а авторство приписать себе? Да бога ради!» У меня такого добра навалом. А потом мы отправились в магазин фототехники. Я то и дело поглядывал на циферблат новеньких сику опасаясь опоздать на предматчевую установку. Нафига вообще ее проводить, если матч товарищеский? Нет, вбили себе в голову, что все делается по команде и раз и навсегда установленным правилам. Тоже мне, люди сталинской закалки. никон f к моему вязчему удовольствию в наличии имелся. К фотоаппарату прилагался стандартный объектив, но вспышку и пленку нужно приобретать дополнительно. Увидев мои печальные глаза при этих словах продавца, режиссер усмехнулся и попросил продать родную никоновскую фото-вспышку и несколько рулончиков черно-белой и цветной пленки. «Подарок», — сказал он, вручая мне этот бонус. Чек был предусмотрительно запрятан внутрь коробки с фотокамерой. На крыльце магазина мы попрощались, и Осагава опять же на такси доставил меня ко входу в гостиницу. До шести вечера, когда был назначен командный сбор, оставался еще почти час, и я беспрепятственно добрался до номера, где ценную покупку тут же спрятал в свой чемодан. Матч со шведами получился тяжелым. Скандинавы устроили нам настоящую битву, навязывая единоборство на каждом участке поля. Несмотря на относительно юный возраст, игроки олимпийской сборной Швеции продемонстрировали железный характер Хотя и грубости, которой они компенсировали недостаток мастерства, в их действиях хватало. Мне доставалось едва ли не больше всех, особенно старался их левый крайний защитник, и в перерыве от греха подальше Пономарев меня заменил. По традиции я приложил к ушибам пакеты со льдом, с которыми просидел до конца встречи. А матч так и завершился нулевой ничьей и рассечением у Глотова. В тот же вечер гостеприимные хозяева пригласили нашу команду в один из лучших, по их словам, ресторанов Токио, чтобы угостить национальными блюдами. Ребята не без опасения взирали на расставленные перед ними тарелки, а уж к хаси, палочкам для еды, которые им подали вместо вилок, и вовсе отнеслись как незнамо к чему. «Это такая провокация», — шепнул на ухо консулу Пономарёв, примериваясь, как бы уцепить палочками кусочек рыбы. «Да, тут я не доглядел», — сознался консул, у которого орудовать хаси получалось куда увереннее. Единственным, кто смог поддержать его в этом начинании — был ваш покорный слуга. После той поездки в Нагано я одно время увлекался японской кухней и сейчас вполне бодро ухватывал суши палочками. Да и в тему прозвучали мои замечания в адрес официанта, переведённый нашим гидом. «А чего это у вас тунец без кислинки? Замороженный подали. Сэкономить на гайдзинах решили. Да и нори что-то быстровато раскисают, а васаби жидковат». Не то что выпендриться захотелось, но реально еда показалась малость бюджетной. Официант оторопел, как и все присутствующие за столом, а затем начал быстро кланяться, что-то бормоча. Как оказалось, приносил свои глубокие извинения, после чего исчез на кухне, а вскоре подал нам в качестве компенсации огромное блюдо с кужирой, китовым мясом. Мол, презент от шеф-повара. Хорошо хоть не фугу принесли, а то бы могли и травануться чего доброго. Пробурчал я, наслаждаясь буквально тающим во рту мясом. «Егор, откуда такие познания в японской кухне?» выразил общее удивление Численко. «А я это, в общем, читал в библиотеке старой книги участников обороны Порт-Артура, которые были в японском плену, там все это расписали». «И есть при помощи хасе успел научиться по книгам?» усмехнулся Петрушин. «Да, точно. Дома из интереса вырезал палочки и целый месяц только ими ел все подряд. Кроме супа, конечно». «Вряд ли консул поверил моей отмазке, но других у меня не было» как-то не догадался заранее придумать. Вполне вероятно, что о моем поведении в ресторане будет доложено по инстанции. Не хватало еще, чтобы представители компетентных органов проверили, действительно ли я брал в библиотеке книги и питался целый месяц дома при помощи палочек. С мамой и сестрой еще можно договориться сразу по возвращении. Удивятся, конечно, но если надо будет, подтвердят, что в течение месяца занимался какой-то ерундой, вместо того, чтобы есть, как все нормальные люди, то есть вилкой. А вот с книгами может не повезти. Ни в одной из московских библиотек я не являлся абонентом. Будем надеяться, все обойдется. Вылетали мы обратно на следующий день. На японской таможне никаких вопросов не возникло, так же, как и на советской. Даже наш сопровождающий от органов не обратил внимания на наличие у меня фотокамеры, что изрядно удивило. Единственное, японские таможники поинтересовались, нет ли у меня с собой отснятых пленок, будто я мог сфотографировать какой-нибудь секретный объект. Показал, что все пленки упакованы, и на них еще, можно сказать, муха не сидела. В общем, доставил камеру до дома в целости и сохранности. Катька с учебы еще не пришла, маму Ильича, и я первым делом набрал его квартиру. Трубку подняла родительница, видно, отдыхавшая после смены. Я читался о поездке, сообщил, пометуя о кимоно, что маму и сестру ждет небольшой сюрприз, предложив заехать к нам вечером. Получив согласие, набрал Ленку, трубку поднял ее отец – по какой-то причине в рабочее время отиравшийся дома. Оказалось, подруга еще не вернулась из школы. Ну да, на часах только первый час. Ведь наш самолет приземлился утром. Сказал, что перезвоню позже и подумал, что не мешало бы нанести визит в музыкальное училище. А то с этим футболом учеба осталась где-то на втором, если не на третьем плане. Пусть я и заочник, а учебное заведение посещать периодически все же нужно. Тем более сессия на носу. Не мешало бы узнать, какие у меня перспективы. В течение двух дней я раздал все подарки, включая духи Ленки, от которых моя любовь пришла в неописуемый восторг. Тут же брызнул на себя капельку, пообещав расходовать экономно, чтоб хватило на подольше. На что я заметил, мол, не экономь на себе. Учитывая, что у «Динамо» в году несколько заграничных командировок, а я стал железным игроком основы, то из каждой поездки планирую привозить что-нибудь приятное, парфюм в том числе. И тут же устроил фотосессию, похвалившись новеньким Nikon F. Ленка в фототехнике не разбиралась, но мой восторг за компанию разделила. Особенно ей понравилось изображать фотомодель на московских улочках. «Егор, а когда напечатаешь фотографии?» – просила она перед расставанием, когда я проводил ее до дома. «Теперь по-любому придется покупать баночки для проявки, фотобумагу, фотоувеличитель, реагенты, кюветы. Можно и глинцеватель. Глянцевые снимки выгодно смотрятся». Это еще дополнительные расходы, рублей на... Охренел знает насколько Нужно идти в магазин и там смотреть. К маме лезть не буду, лучше наведаюсь в Арагве. Заберу свои кровные и буду их тратить по мере необходимости. Кстати, турне по Японии навеяло мысль сочинить пару песен. Одна – журавлик, которую настоящие авторы Туликов и Лазарев посвятили японской девочке Садако Сасаки. Она умерла от лейкемии, вызванной последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. О писали наши газеты. Строчки из той песни все крутились в моей голове. Вернувшись из Японии, пройдя немало верст, бумажного журавлика товарищ мне привез. С ним связана история, история одна. Про девочку, которая была облучена. Вторая песня «Команда молодости нашей». От тандема Пахмутова-Добронравов. «Если мне память не изменяет, композиция увидела свет в 79-м году». Так что в этом плане я ничем не рисковал. Обе песни без проблем зарегистрировали в УАПе, а дома сделал любительскую запись на магнитную пленку под гитару. После чего до Нового года успел сляпать несколько копий. Часть раздарил знакомым в училище, часть одноклубникам. Не прошло и пары месяцев, как обе вещи зазвучали по радио. Правда, в радийной версии команду у молодости нашей исполнял Бернес. Помнил я о Льве Лещенко, который наряду с Гурченко был одним из первых исполнителей песни но сейчас Льву Валерьянычу лет 20 и я решил, что рановато ему, пожалуй, петь такие вещи. Между тем продвигалось и дело с моими примочками. Поняв, что на их изготовление у меня нет ни сил, ни времени, а советские музыканты уже выстраивались за ними в очередь, я пошел на компромисс. Предложив выпускать блоки эффектов на московском радиозаводе темп помимо схем притащил образец, продемонстрировал на аудиозаписи варианты звучания электрогитары с различными примочками, Рассказал, что все официально зарегистрировано и уже сейчас от желающих приобрести педали, отбоя нет. Тут еще свою роль сыграло мое имя, а вдобавок главный инженер завода оказался страстным поклонником «Динамо», так что вопрос был решен буквально за считанные дни. В новогодние праздники, от нечего делать, как-то заглянул в магазин музыкальных инструментов и выяснил, что четыре вида примочек поступили в продажу по цене 75 рублей 20 копеек за штуку, однако на них записываются в очередь, И если я желаю получить педаль месяц через три, то могу записаться прямо сейчас. Все это вызвало у меня самодовольную улыбку. Ну что, идея подхвачена. Дело поставлено на промышленную основу. Тем более на днях я говорил с главным инженером по телефону. На заводе уже, оказывается, задумались над экспортными вариантами, поскольку некоторые желающие приобрести блок эффектов звонили из-за рубежа. Я с каждой проданной примочки имел свой небольшой процент. Деньги уже перечислялись на мою личную сберкнижку. Завел я ее, подумав, что на мамину и так достаточно капает. Пора подумать и лично о себе. Хорошо все-таки чувствовать себя материально независимым. И вдвойне приятно ощущать, что эта независимость достигнута законным путем. Ну или почти законным. Все-таки воровал я еще не написанные вещи. Если, конечно, не считать доходов с ресторана. Ну да, если бы хотели прищучить, давно бы это сделали. А раз пока вопросов у органов не имеется, то пусть все работает как работало. Тем более куратор «Динамо» МВД и КГБ, то есть своеобразная крыша имеется. Главное – видеть края и периодически радовать наши доблестные органы песнями, типа «Наша служба» и «Опасна и трубна». Ну и хорошей игрой, само собой, тем более наши кураторы редкую игру пропускают, предпочитая смотреть домашние матчи вживую. Видел в вип-ложи и семичастного, и Тикунова, не говоря уж о фигуре помельче, председатели МГС «Динамо». Так что в этом плане я чувствовал себя относительно спокойно. Вот тут-то, как говорится, песец и подкрался незаметно. Причем неприятности постучались отнюдь не с той стороны, откуда я мог их ожидать.